Глава 2. Заместитель председателя Межгалактического союза проводил совещание, когда его вызвал Андрей. Пришлось перейти на мниманическую связь и ответить. Андрюша, я сейчас очень занята, провожу оперативное совещание. Он прервал её нетерпеливо. Лонд, дорогая, произошло непоправимое. Отец нарушил приказ императора и повёл флот в атаку на изменённых. Она его перебила. Не мудрено, дорогой. Разве он будет слушаться внука? Внука нет, но императора должен. Да слушай, пожалуйста. Судя по всему, бой состоялся, и теперь с отцом нет связи. Чикидзи отправил на место битвы дополнительные силы, но прибыв по координатам, они ничего и никого не обнаружили: ни флота отца, ни флота изменённых. Чистое пространство и несколько кораблей с дезориентированной командой. И что? Обеспокоилась Лонн. После сканирования стало понятно. Оба флота применили установки «Последний вздох». В результате образовалось несколько центров притяжения, которые объединились в один и затянули в себя флоты. Кип-Дига с измененными. «Невероятно. Я сочувствую твоему горе, но отца не вернешь, как и тех, кто с ними был. Спасибо за сочувствие. Я не об этом. Что-то с этой проблемой применения оружия не так. Что не так?» Куда девается материя это нам до сих пор неизвестно. Да какая разница, куда? Главное, исчезает из нашей реальности, а что происходит дальше, неважно. Теперь важно, там мой отец. Возможно, что он жив. Ты знаешь, результаты ударов установками выжить после этого невозможно. Прими всё как должное. Оттуда ещё никто не возвращался. Возможно, ты права. — Мне нужно быть рядом с сыном. Я думаю, он в растерянности. — Чикиджа в растерянности? — Вряд ли. Свяжись с ним, переговори. — Уже переговорил. Он в трауре от случившегося и полон жаждой мести, как бы и не наломал дров. — Такое может быть. Но как наломать, если флоты исчезли? Думаю, может расправиться с цивилизацией релов, главными пособниками Талиса. И по делам. Что ты волнуешься? Пусть выпустит пар». Реллы действительно под контролем, так с ними поступать нельзя. Нельзя? Можно? Что за разговоры? Ответь, Реллы друзья или враги? Враги, конечно. Ты сам ответил на свой вопрос. Чтобы сделать их друзьями, нужно проводить коррекцию сознания, и не факт, что получится. Думаю, специалисты Талиса поработали с ними очень плотно. Понимаю, ты и права, но по-другому не могу». В таком случае, как заместитель правительства, я не могу дать тебе разрешение покинуть Дакус. Такое решение может принять только председатель Свел. Он в курсе дел. Он всегда в курсе всего. Андрей, не забывай, ты главнокомандующий объединёнными флотами Союза, а время горячее. Понимаю. Переговорю с маршалом. Но о этом разговор закончили. Лон знала мужа и понимала его состояние, насколько это возможно в её состоянии. а также беспокоилась о сыне. Андрей прав, говоря, что ему нужна поддержка. Ранее такую поддержку осуществлял дед, теперь он один, и остановить его некому. Подумав, переключилась на решение других вопросов. Жизнь двигалась вперед. Свел анализировал. Ситуация складывается непростая. Его товарищ и друг погиб на поле боя. Новость печальная, но ничего не поделаешь. Это его выбор. Вопрос в другом. Конфликт или война с изменёнными поднялась на новый технологический уровень. Обе стороны имели оружие, применение которого грозило непредсказуемыми последствиями, как непредсказуемыми, предсказуемыми. Вся материя куда-то засасывалась и пропадала из этой реальности. Подтверждение этому результаты боя флота Кипдига под командованием Светлова и изменённых. Применили оружие и исчезли. Светлов нанёс превентивный удар по флотам изменённых, чтобы не допустить атаки, но увы, попал под удар сам. Можно ли победить в такой битве? задавался он вопросом. Ответ однозначный: нет. Битва приводила к взаимному уничтожению. Где же выход? Выход один: искать пути мирного решения вопроса с изменёнными, иначе гибель, иначе безумие, апокалипсис. От невеселых мыслей отвлек Андрей. Свелл понимал, о чем пойдет разговор, и готовился к нему. «Прими мои соболезнования, Андрюша. Твой отец жил как герой и погиб как герой. Светлая ему память. Для меня потеря отца – это тяжелая утрата. Спасибо, маршал. Я вот по какому вопросу. Измененные во главе с Талисом готовились напасть на лагуну. Отец опередил их, проведя превентивный удар. Почему они не нанесли удар по нам?» ответно по поверхности, лагуна источник естественного излучения. Да я и сам так думал. Ну да ладно, вопрос в другом. Император Чикидза остался один и может нанести удар возмездия, но уже порелым. Он император, ему виднее, как поступить. Боюсь, как бы не наломал дров. Понимаю. Хочешь слетать успокоить мать и поддержать сына. Вы правильно поняли. Лети, но ну помни, Чикидза твой сын. В то же время взрослый, мудрый правитель и может расценить твою опеку как недоверие. Свел попал в точку. Андрей сам так думал. Мальчик вырос, обладает невероятными способностями и сам может решать, как поступать. Я учту, маршал. Слетаю и вскоре вернусь. Лети. Свел по-другому поступить не мог. Семья должна пережить горе вместе. Как будет дальше, неизвестно. Может, Андрей вернётся, а, возможно, и Нет. Андрей связался с Лонн ещё раз и предупредил, что летит на Лагону успокоить мать и сына. Лети и возвращайся. Я тебя буду ждать. Стартовал через час и вскоре вошёл в портал. Летел без сопровождения на быстроходном корабле. Выйдя в обычное пространство, обменялся кодами и связался с сыном. Чикиджи ответил сразу и сам встретил отца. Вместе отправились к Пауле, матери и бабушке. Пауло встретила обоих в траурном платье, обняла, выслушала соболезнование и твёрдо ответила: "Утрата отца наше общее горе. Он жил на грани, всегда в центре событий, ходил по лезвию без времени, и вот удача покинула его. Но я чувствую, что он не погиб. Я чувствую сердцем, хотя умом понимаю, что уцелеть в той битве нельзя. Ты права. Это наша общая утрата". Мы должны пережить горе, пытался её утешить Андрей. Моей вины в его смерти нет, заговорил Чикиджа. Я запретил ему атаку на флот изменённых. Он не послушал и поступил по-своему, нарушил приказ. Да что теперь об этом? Дед поступал так, как считал правильным. Ты не виноват. Виноваты изменённые джао. Вот их нужно уничтожить, с ненавистью произнесла Паула. Я сделаю это, бабушка, в память о первом президенте и командующем флотом. Отец, ты поможешь мне в этом? Ты сейчас спрашиваешь меня как командующего объединёнными флотами межгалактического союза или как отца? Паула посмотрела на сына и произнесла: "Не время углубляться в мотивации и понятия, сынок. Ты поможешь императору или нет?" сказала, как отрезала. Глаза пылали огнём в прямом смысле слова. Андрей шел за благо ответить, утвердительно. Сказать помогу не верно. Я сделаю всё, что в моих силах. Другого ответа я и не ожидала. Идите и сделайте то, что должны сделать. Паула проводила их до дверей, потом вернулась, села в кресло и застыла в одной позе. Жизнь для неё потеряла всякий смысл с потерей любимого человека. Так бывает. Мы живем и не замечаем окружающих нас, близких. Все проходит как бы само собой, но вот момент утраты вскрывает то, что, казалось, давно забыто. Привязанность, а может и нечто большее. Андрей шел рядом с сыном, понимая, что предстоит непростое дело. Убедить Чикиджу действовать рассудительно. Возможно, как отца сын его послушает, но как император – вряд ли. Они прошли в тронный зал, Чикиджа активировал звездную карту, на которой высветилась звездная система орелов. Посмотрел на отца, предлагая ему начать. Андрей решил сыграть на главном чувстве императора – разумности. Знакомая звездная система. Кто знал, что оттуда придет опасность? Теперь это не важно, отец. Пришла, и нужно действовать. Разведка докладывает, что в системе осталась часть флота измененных. Небольшая часть, которую нам предстоит уничтожить. ты не задавался вопросом, почему эта часть флота осталась? Чикиджав взглянул на отца заинтересованно. Нет, даже в голову не приходило. Почему? Я тоже не знаю. Давай свяжемся и узнаем. Зачем связываться и общаться с существами, которые по сути уже мертвы? Хотя бы из любопытства. Наш флот сражался с частью флота изменённых, так раньше никогда не было. Хорошо, отец, ты меня заинтриговал. повернулся и дал команду наладить связь с изменёнными. Приказ выполнили незамедлительно, и вскоре в зале появилось изображение одного из изменённых. Слушаю тебя, император. Это я слушаю тебя. Почему вы не сражались вместе с Талисом? Не сражались только по одной причине. Мы не согласны с планами правительства захватить планету Лагуна. Вот как. Почему же Талис не захватил планету? Совсем немного не успел. Ваши флоты опередили его. «Атаковали первыми и разбили. Мы так и думали. Предупреждали его. Каков был план нападения на планету Лагуна?» Измененный рассказал о плане прорыва через планетарную оборону у спутника. Чикиджа помолчал, анализируя, и вынужденно признал, что план мог сработать. «Император, как будут развиваться события дальше? Что делать нам и Релам? Мы готовы сдаться. О вашей судьбе я сообщу позже. Ждите». Связь отключилась. Чикиджа повернулся к отцу, посмотрел на него и задал один только вопрос. «Откуда дед знал, что они нападут?» «Опыт и интуиция, сынок. Получается, он всех нас спас? Могу ли я в таких условиях оставаться императором?» «Я, гарант безопасности, не смог предвидеть случившегося». А дед смог и устранил опасность. «Да, только какой ценой? Ценой своей жизни». Что касается твоей должности, то дед передал тебе её не по наследству, а как самому достойному из нас. В жизни всякое случается. Ты наберёшься опыта. Ты деда подводить не имеешь права. Он в тебя верил, и я верю. Ты не оставляешь мне выбора. Я остаюсь. Но как же быть с просьбой бабушки? На неё и всех нас свалилось огромное горе, но оно не должно затмить наш разум. Паула переживает горе, и когда придёт в себя, будет нам благодарна за разумные поступки. Расплывчатый ответ. Конкретней можно? Предлагаю дать мне флот, и я отправлюсь к рекам. На месте разберусь, что к чему, и по результатам можно будет принимать решение. Хорошая идея. Бери любой флот или тем вместе. Тогда два флота. Договорились. Тянуть не стали. Чикидза отдал приказ, и два флота приготовились к приёму императора. Перед тем как покинуть планету, они зашли к Пауле попрощаться. Она сидела всё так же и в той же позе. Подняла на них печальный взгляд, полный боли. Мы пришли попрощаться. Летим в систему Релов. Не от прощаться не будем. Я жду вас с победой. Обняла каждого и снова устроилась в кресле с безучастным видом. Вышли от неё со смешанным чувством жалости и тревоги. Она в них верила, они её слегка вводили в заблуждение. Что будет, когда обман откроется? Об этом думать не хотелось. Пора, император. Пора. Но нужно кого-нибудь оставить за себя. Сколько продлится мое отсутствие, неизвестно. Серьезное дело. Кого думаешь оставить? Как тебе председатель правительства Дачаев? Неплохая кандидатура. С самого начала в деле. Только он политик, а не военный. Времена-то сейчас неспокойные, всякое может случиться. Кого тогда посоветуешь? У меня только одна кандидатура, которую я бы посоветовал. Это командующий планетарной обороны, друг моего отца и твоего деда, Антон Петрович Северов. Чикиджа посмотрел на него внимательно и проговорил, покачав головой: "Не самая лучшая кандидатура, но последую твоему совету, вопреки логике". Немешка связался с Северовым и предложил побыть немного вместо него и по руководить цивилизацией. При всём моём уважении, я хороший командующий, но император из меня никакой. Антон Петрович, ненадолго. Мы с отцом слетаем к релам, разберёмся, что к чему, и скоро вернёмся. Вот тебе раз, вымостить за смерть моего друга, а меня на административную работу? Возмутился Северов. Император молчал. У него больше не было аргументов. Пауза затягивалась. Северов заговорил первым. Ладно. Летите и разберитесь как следует. Я послежу за хозяйством. Спасибо, Антон Петрович. Указ о вашем назначении я уже подписал. Можете занимать тронный зал. Очень тревожно прозвучало это сообщение от императора. Прозвучало как-то обреченно, будто Чекиджа не собирался возвращаться. Возможно, это только показалось Антону. Будущее покажет. Я закончил дела. Пора на орбиту. Отец, ты возглавишь первый флот, я второй». будем действовать в связке. Согласен. Ты сколько космических батарей провёл, сынок? Только учебные. А я практически все боевые. Некоторые из них были очень трудными. Нужно общее руководство флотами. Флоты должны действовать как единое целое, иначе поражение не избежать. Ты так говоришь, словно мы идём в бой. Мы летим на территорию врага, там разгромлены наши флоты, и нужно быть готовым ко всему. Поэтому бери командование на себя. когда-то нужно начинать. Лучше сейчас, со мной. Если что, я помогу. Договорились. В таком случае, командующий, прошу отбыть к своему флоту. Слушаюсь, император, вполне серьёзно ответил Андрей. Чикидзи не понял, шутил отец или действовал серьёзно. Тут же пришла его ментальная мысль: флот это железная дисциплина и чёткое выполнение приказа. Космос не прощает ошибок, и шутки с ним плохи. Отец говорит и делает все серьезно. Удовлетворенно подумал Чикиджа, усаживаясь в катер, который вскоре доставил его на орбиту, где он пересел на шаттл и вскоре долетел до своего флота. На флагмане его встречали подчеркнуто по-военному, без всякой торжественности. Реннон, заместитель командующего, доложил о готовности флота к старту. «Отлично! Связь с командующим первым флотом!» Тут же образовалась голограмма отца. «На связи, император!» «Обратный отчет, 40 минут». Старт по координатам звездной системы Илор. Выходим недалеко от столичной планеты Риэлов Олер. Координаты принял. Приступаю к исполнению. И еще, командующий, выходим из портала в полной боевой готовности. Я вас понял, император. Подчеркнуто вежливо и почтительно ответил Андрей. За ними наблюдали все. Шутка ли, сам император командовал операцией? Андрей подготовил флот к старту. Боевые центры активировали оружие. Установки последней вздох тоже готовились к бою. А что делать? Последний аргумент в космической баталии, если она возникнет. Убедившись, что всё в порядке и экипажи готовы к старту, отдал приказ приступить к манёврам, одновременно наблюдая за флотом сына. Тот тоже ложился на курс. Император к старту готов, доложил Андрей. Старт разрешаю. В системе Илор действуем по обстановке. Понял вас, император. Такая подчёркнутая почтительность и деловитость импонировала Чикидзи. Он учился управлять флотом в боевом рейде. В портал флоты ушли в боевом построении. Оба командующих, отец и сын, упорно работали, находясь в портале, правда, только на своих кораблях. Связь с другими кораблями флота в портале отсутствовала. Но вот пришло время выхода в обычное пространство. Порталы открылись, И на расстоянии в несколько астрономических единиц от планеты Оллер флоты императора Чикиджи в боевом построении вышли в обычный космос. На планету тут же полетели тревожные сообщения о прибытии гостей. Измененными в этот момент командовал Шолин. Получив сообщение от наблюдателей о выходе мощных флотов Кипдига в боевом построении, не на шутку испугался. Сбывалось пророчество Талеса – быть уничтоженными. Как утопающий за соломинку он ухватился за одну мысль – Связался с сканером движущим флотом Кипдига и объяснить ситуацию. Чкиджа и Андрей Зорка наблюдали за звёздной системой, сканируя все угрожающие флоту объекты. Так их было немного. Заработала связь. Оператор доложил, что на связи командующий изменённых. Соединяй. Чкиджа принял величественный вид и приготовился к общению. Образовалась голограмма человекоподобного существа, только вместо рук щупальца. Джао так удобнее, привыкли они к щупальцам. «Я, командующий гарнизоном измененных шолин, готов вести переговоры. Чего вы хотите? Назовите цель вашего прибытия. Я, император цивилизации Кипдига-Чекиджа, прибыл сюда, чтобы лично осмотреть место стражения и решить, что с вами делать. Император, мы готовы с почестями принять вас на планете. Прямо сейчас предоставим все материалы битвы, произошедшей здесь. Присылайте. Что касается визита, я подумаю. И вот еще что». какие отношения у вас с релами с релами отношения обычные мы приказываем они выполняют то есть релы под полным вашим контролем именно так хорошо чикиджа знакомился с записями битвы деда все ранее сделанные выводы подтверждались флагман затянула рукотворным космическим катаклизмом командующий видите всё как мы и предполагали никаких надежд флагман с дедом затянула в чёрную дыру Вижу, император. Надо хорошенько всё обдумать, расслабляться не стоит. Случиться может всякое. О чём ты, командующий? Со мной только что связались изменённые и пригласили на свою планету в качестве почётного гостя. Жест шикарный, но может быть ловушкой. Что предлагаете вы? Пусть прилетают на ваш флагман для переговоров. Хорошая идея. Так и сделаем. Чикиджа распорядился связаться с измененными и пригласить их делегацию на флагман для переговоров. Приказ незамедлительно выполнили, приглашение было из разряда тех, от которых нельзя отказываться. И Шолину пришлось согласиться под давлением обстоятельств, или правильнее будет сказать, флотов Императора. Операторы сканирующих комплексов докладывали о спокойной обстановке в звездной системе, поэтому Император решил отменить боевую тревогу, понизив уровень готовности. Андрей категорически против такого решения императора, но спорить не стал. Такой спор мог уронить его авторитет. Он промолчал, но свой флот оставил в полной боевой готовности. Император пригласил его на флагман поучаствовать в переговорах с изменёнными. Отказаться нельзя, пришлось лететь. Улетая, приказал не спускать глаз с планетарной обороны и смотреть в оба. Если что, открывать огонь без предупреждения. На душе у Андрея неспокойно. Очень уж всё гладко проходило. С Джао так не могло быть. Где-то подготовлена ловушка. Он пытался её найти, но не мог. На флагмане императора его встретили со всеми почестями и проводили в покои императора. Оставшись наедине, Чикиджа обняла царя. Видишь, всё в порядке, ты зря беспокоился. Изменённый и готовый на всё. Кстати, они контролируют рельсов. Неудивительно. Так они делали всегда, и теперь не изменили себя. Что касается беспокойства, то ты прав. Я и сейчас беспокоюсь. Уж слишком все гладко. Отец, ты слишком подозрителен. Расслабься. Лучше скажи, что думаешь о трагедии с дедом? Ты о дополнительных материалах, которые нам предоставили измененные, и именно о них. Они ничего существенного не вносят. Катаклизм образовался случайно и затянул большую часть обоих флотов в себя. «Вопрос в другом. Случайность ли это? Флоты вели огонь на встречных курсах. Ты хочешь сказать, что энергии выстрелов встретились между флотами и образовали тот катаклизм, который мы видели?» «Именно! Флоты делали выстрелы. В определенный момент напряженность этого загадочного поля достигла какого-то предела, порога, за которым последовало то, что мы увидели». образование чего-то похожего на чёрную дыру с огромной гравитацией. Хорошая гипотеза, вполне рабочая, можно проверить в реальности. Не получится. Тут нужно о запредельной напряжённости этого поля. Можно просто не допускать таких ситуаций. И что? По-твоему, перед битвой мы должны договариваться с изменёнными, как её вести? Почему нет? Им грозит такая же опасность, как и нам. К чему этот разговор, Чикиджа? Я давно размышляю на эту тему и прихожу к неутешительному выводу. Наша война с измененными ведет ко всеобщему коллапсу, то есть взаимному уничтожению. И битва Деда – прекрасная тому иллюстрация. Я говорю о глобальном противостоянии, глобальной войне. Понимаю твою беспокойность, в твоих словах есть смысл, и опасения имеют под собой реальную почву. Массовое применение оружия «Последний вздох» может привести к концу существования войны. цивилизацией. Обидно другое. Мы только что приобрели бессмертие, и сразу за моя чело угроза уничтожения. Неужели нет пути договориться? Да как же нет, отец? Ты же договорился у Алонов. Результат миллионы джао присоединились к нам, и даже образовалась новая прослойка киджи. Всё так, сынок. Тут раз на раз не приходится. Удалось договориться с Юис, но потом она меня обманула. Тебе не менее стоит попробовать пойти по этому пути. Возможно, у тебя получится лучше, чем у меня. Лучше не получится. Тебе удалось найти общий язык с мамой. Она же киджи. Кто знает, где ты найдёшь себе вторую половину. Да я даже об этом не думал. Ничего, ещё есть время. Подумаешь. Поступил доклад о прибытии делегации изменённых. Ладно, отец, пора заняться делами. Пойдём послушаем наших врагов и попытаемся сделать из них друзей. Андрей посмотрел на сына и подумал при всём уме, какой же он непосредственный, нет жетейской мудрости, жетейского опыта. Главное этому научить нельзя, сам должен набраться опыта и набить шишек. Они вошли в зал приёмов. Имелся такой на императорском флагмане. Чкиджа впереди в императорских латах, Андрей за ним. Император занял трон и принял величественную позу. Андрей за стол рядом, створки двери отворились. И Герольд оповестил о прибытии посольства измененных во главе с командующим Шолином. Вошло с десяток измененных. Все в человеческой трансформации, с одинаковыми лицами. Впереди, судя по всему, командующий. Приблизившись к трону, остановился, наклонил голову в знак почтения и произнес. «Император, мы прибыли для того, чтобы выразить вам свое почтение и просить о мире». Неожиданное начало, которого Чикиджа никак не ожидал, но не подавая виду, ответил. Всё будет зависеть от того, насколько искренни вы и насколько искренни ваши желания. Договорить император не успел. Завыли сигналы тревоги. Тут же поступил доклад, что из порталов выходят корабли неизвестной конструкции и с ходу наносят удары по флотам. Невероятная информация. Кто же это? Глаза Чекиджа вспыхнули гневом. Так вот, как вы хотите мира? Члены делегации упали на колени и протянули руки к императору. Нет, это не наши флоты, не наши корабли. Мы не знаем, кто это. Император бросил взгляд на отца и промолвил: "Похоже, ты прав. С ними договориться нельзя. Возвращайся к своему флоту. Не лучшая идея. Идёт бой. попасть на мой флагман затруднительно. Да я там и не нужен. Заместитель справится. Флот сможет сдержать удар. Хорошо. Тогда в рубку. Примем бой.